Глава 17. Лениво ковыряя вилкой и поданный вышкаленным официантом классический английский завтрак, я думал о местном ритме жизни. Как-то непривычно. Встреча назначена на утро без конкретного времени. А утро здесь понятие растяжимое. Марина, сидящая за столом напротив, прикрыла ладошкой рот, сдерживая зевок. «Демонесса, кстати, со вчерашнего вечера тоже не появлялась. Спасибо ей за это. Выполнила обещание». «Пожалуйста». Едва не заставив меня вздрогнуть, прозвучал рядом голос. Демоническая красотка материализовалась рядом с Мариной, зевая зеркальным с ней жестом и также прикрывая рот ладошкой. «Как спалось?» — невинно поинтересовалась Доминика. Отвечать я не стал, обратив все внимание на сосиску в тарелке и тщательно разделяя ее вилкой на несколько кусков. «Ладно, ладно, хорошо спалось, я все поняла», — фыркнула Диманесса. «Видишь, дядьку вон там», — показала мне на другой конец ресторанного зала Диманеса. «Какого?» «В черном пиджаке. Похож на собаку сутулую». «Хм, сутулую, говоришь?» «Вижу». «Шпик от лазырян. «Да? Не похож он на Сильвана?» «Ага, шпик от Сильван должен быть похож на шпика от Сильван, чтобы все сразу догадались, что это шпик от Сильван?» «А видишь вон ту корову с недовольным лицом, как будто ей сапогом?» «Наблюдательница от Эйтер. «М -м, какой ты догадливый красавчик!» произнесла Доминика и вдруг исчезла. «Ого, какая встреча!» прозвучал вдруг совсем рядом голос, заставив меня обернуться. К нашему столу подошел Рустем. Сейчас он был без доспехов, но в темно-синем мундире с бело-золотыми галунами. Серьезный такой мундир? Футуристического вида, как форма офицеров военно-космических сил в Стартреке или в каком-нибудь масс-эффекте. Как обычно, кивнул капитан гвардии, маячившему неподалеку официанту, и присел напротив меня. Ну, что, как дела? Потихоньку. «Хм, да уж, да уж», — покивал Рустем, — потихоньку. «Интересно, что будет, когда ты разгонишься?» «А тебе уже весь город говорит», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «Мясник из снежной бури. Нарисовался не сотрешь». Комментировать я никак не стал, только плечами пожал. «Я все же...» не самостоятельно на место жертвоприношения вырлил, а дальше уже действовал строго по обстоятельствам. Кроваво немного получилось, правда, но даже я со своим миролюбием не мог бы не признать. Вели бы себя прилично торговый практик Арчибальд Буш и офисный работник Станислав Крамер, не было бы у них никаких проблем. Максим, хочу предупредить. Ты приобрел себе очень опасных врагов. «Ты про Крамера или про Буша?» «Да». Mm -hmm. про обоих», — фыркнул Рустем с невестелой улыбкой. «Стоит начать оглядываться?» «В перспективе. Буш еще ладно, но Крамер...» «Это племянник коменданта. Недавно сюда из Валеранта приехал на теплое место, чтобы стаж набрать». «Стаж?» «Да». Мы тут в зоне боевых действий войны за цивилизации живых, так что тут и выслуга, и ордена с медалями, и чего только нет. Наказать невиновных, наградить непричастных, другой мир, а правила те же, все как обычно. А без выслуги на осколках некоторые должности на валеранте занять невозможно. А, вот оно что. Неприятно. «Согласен. Судя по слухам, этот дятел давно напрашивался. Тебе не повезло в том, что именно ты на его пути попался. Так что есть плюс. Вместе с недоброжелателями ты приобрел и доброжелателей. Многие наверняка спасибо скажут». Что характерно, Рустем меня ничем не попрекал. По всей видимости, уже знал картину происшествия, и я, похоже... Никаких правил поведения не нарушил, а даже наоборот. «Красавчик, ты утомляешь уже сомневаться в моих словах!» На краткий миг в позе строгой учительницы появилась демоническая красотка за спиной капитана гвардии. «Ну, так что? Определились уже, что дальше делать будете?» Словно невзначай задал Рустем главный вопрос. «Да мы тут подумали», — кивнул я. «Угу». «Всю ночь думали», — вдруг добавила Марина. Меня при этих ее словах окатила волна жара. Ночь у нас получилась весьма насыщенной. Поспали мы совсем мало, и, надо сказать, подобное по накалу эмоций и страсти было у меня впервые. Если бы не окружающая обстановка, полагаю, я просто мог бы потерять голову от нахлынувших эмоций, но ощущение края пропасти... Смертельные опасности и масштабы событий, в которых я оказался непосредственным участником, все же отврезвляло, отводя эмоции от ночи с Мариной, когда мы оба напрочь потеряли головы на второй план. Да, думали, думали, и я решил воспользоваться советом одной, несомненно, умной и мудрой, а самое главное, спасшей нашей жизни судьи Инквизитора, и примкнуть к гильдии авантюристов. «Неплохое решение», — принимая предложенный тон, кивнул Рустем. Ему как раз принесли чай, и официант уже наливал напиток в небольшой турецкий стакан. «Марина Сергеевна, а вы чем будете заниматься?» Лицо Марины окаменело. «Да и я напрягся сразу после этого». «Не смотрите, так все просто». Некромант немного поработал с вашим павшим по пути товарищем. Константином? До да Вячеслава не добрались. В поддельном разочаровании поджал губы Рустем. Некромант поработал? Некромант, кивнул Рустем. Не волнуйтесь, это был некромант. Чей надо некромант? Кстати, твою версию показания вашего павшего товарища подтверждают. Сказанное капитаном королевской гвардии меня серьезно озадачило. Пусть я уже и видел неоднократно проявление магии и техномагии, но все равно пока в том состоянии, что безоглядно верю только лишь глазам. И подобные заявления, кажутся гостями из какой-то сказки. Из старых, не версий сказок, конечно же, где сестра Золушки обрубала пальцы на ноге, чтобы влезть в туфельку, а поцелуй принца для спящей красавицы был только прелюдией к началу акта их дальнейшего, более взрослого общения. «Ты, понятно, возьмешь патент авантюриста. Вопрос по девушкам. Ваши действия?» Повернулся к Марине Рустем. «Анна уже очнулась?» — вопросом на вопрос ответила Марина. «Нет пока. Причем Дана Лазариан...» Договорилась в лечебнице Луна и забрала вашу подругу к себе. Никакого криминала, но, полагаю, они собираются аккуратно полазить в ее воспоминаниях. Это опасно, вспомнил я, сказанная принцессой Лазырян про сожженный мост. В городе сейчас безраздельно правит корона. Фиалки здесь гости. Фиалки — это жрицы и луны пояснил Рустем. «Так что не волнуйтесь. Если жрицы нанесут малейший вред вашей подруге, это будет повод, чтобы выпнуть прочь отсюда их богодельню. Глубоко они не полезут. А если верить твоим словам, что Анна ничего не видела, вряд ли они что узнают». Да, она в сознании была только до того момента, как летела с заднего сиденья до ствола дерева. «Ну и замечательно». Так что ты с ней делать будешь? С Анной? Да. Очнется, мы с ней поговорим. Дальше посмотрим. Хорошо. Марина Сергеевна. Когда Максим станет частью гильдии, мы с ним все обсудим, и он мне скажет и подскажет, что делать. Что мне нравится в ней, она умная. Ну, может и не умная, а как минимум продуманная. Не раздувает проблемы на ровном месте. Став сильной и независимой дома на земле, в этом мире спокойно приняла роль женщины, как ведомой за мужчиной. Причем местное отношение к женщинам, как предметной ценности, ее наверняка даже не коробит, а уверен, полностью вымораживает, выстегивает до зубовного скрежета. Я подмечаю иногда отголоски ее эмоций но отодвинув чувства на второй план, Марина практически их не показывает. Приняла правила игры и пока явно внимательно осматривается по сторонам, действуя по жизненному опыту старта с низких позиций. «Что ж, разумно», — долгим взглядом посмотрев на Марину, кивнул Рустем. «Ладно, у меня служба, пора идти». Представительство гильдии расположено у красных ворот на границе с Грязным городом. Доберетесь? Или сопровождение дать? Доберемся. Только постарайся без дуэлей. Хмыкнул Рустем, глядя на меня перед тем, как подняться. Да. С Лазариан что решили? Мы решили. Перебила вдруг его вопросом Марина. Да. Вы решили. «Амулет, принадлежащий сестрам фиалок, был на тебе тоже, так что и вопросы будут тоже к тебе лично». Марина почти смогла сохранить невозмутимое выражение лица. Почти. У нее на краткий миг расширились зрачки, а взгляд расфокусировался. «Если бы я не провел с ней столько времени, я бы этого не заметил, но мы вместе уже вторые сутки, и я пристально наблюдаю за ее поведением и мимикой». Пристально, но неосознанно, по въевшейся привычке. Было время, очень плотно учился играть в покер, желая сделать его средством заработка. Хорошо играть и зарабатывать миллионы я не научился, зато научился считывать в мимике и поведении людей телсы, неконтролируемые, практически неуловимые жесты, которые свидетельствуют об эмоциях. Глаза вообще зеркало души, именно поэтому... Очень многие игроки в покер, зная свои особенности, прячут их за солнцезащитными очками. Все это время очков на Марине не было, и я сейчас увидел ее реакцию, виденную каждый раз, когда мы вдруг касались неприятной ей темы. Темы, которую она не хотела обсуждать или которая ей не нравилась. И исходя из этого, я сделал вывод, похоже... Она надеялась, что вопросы Сильван будут обращены только ко мне, а не к ней. Да, если бы не осознание нахождения на краю пропасти, отрезвляющее меня от эмоций прошедшей ночи, я бы этого просто не заметил. Так что, Слазариан, повернулся ко мне Рустем, когда пауза затянулась. Мне скрывать нечего. В гибели двух сестер-фиалок я не виноват и, в принципе, ссориться с ними не хочу. Ты вот что посоветуешь? Что бы сделал, будь на моем месте?» «Я что посоветую?» — хмыкнул Рустем, вздохнув. И следующей фразой подбодрил. «Хорошо, что я не на твоем месте. Но, в принципе, думаю, я бы тоже не хотел с ними ссориться. Вот и я о том же». Когда Рустем ушел, оставив недопитый чай, мы с Мариной некоторое время сидели в молчании. Вскоре я обратил внимание, что в зале, наполненном стандартным ресторанным шумом, повисла тишина. Исчез звон приборов, стих гомон голосов. Обернувшись по взглядам завтракающих гостей отеля, мы увидели босоногую жрицу луны в простом льняном платье. Это была не сильванка, а дочь человеческой расы. Это послушница. Они от человеческого начала уже уходят. Не Сильвания еще, но уже и не люди. «Доброе утро, Марина и Максим», — Поприветствовал нас юная жрица. «Я пришла сообщить, что вашу спутницу Анну для достижения наилучших результатов лечения перевели под сень крова моей девы-покровительницы и Луны. Состояние Анны стабильное, но в лечебном беспамятстве она пробудет некоторое время. Ориентировочно еще как минимум сутки». «Благодарим за информацию», – кивнул я. «Процесс выздоровления вашей подруги и спутницы лично контролирует принцесса Дана. Может быть, вы желаете что-то ей передать?» «Да. Вчера у нас с леди Даной состоялся разговор, в ходе которого она мне сделала весьма интересное предложение. Передайте принцессе Дане вместе со словами благодарности и признательности за доверие, что я согласен». «Благодарю за ответ», — кивнула жрица-фиалка. «В таком случае у меня есть для вас сообщение от леди Даны. Когда закончите формальности в гильдии авантюристов и осмотритесь в городе, она ждет вас в гости. Это не срочно. И амулеты защиты от холода можете в гильдии предъявить как свои. Считайте это подарком принцессы». Поклонившись нам, жрица-фиалка развернулась и, провожаемая многочисленными взглядами, направилась к выходу. Как только она вышла, зал покинули и наблюдающие за нами шпики. Сначала поднялся и двинулся прочь сутулый, а потом корова, как характеризовала их демоническая красотка. «Красавчик, меня Доминика зовут, или ты забыл?» «Красотка, меня Максим зовут, или ты забыла?» Ой, божечки, какой ты нудный!» «В зеркало посмотри». «Давай сделаем это вместе». «Я ж без тебя не живу, не пою». Едва не загнав меня в ступор, пропела Димана со строчку из творчества группы «Руки вверх». «Ты-то откуда это знаешь?» «Песни слушала». «Рабинович напел?» «Не, здесь поют местные вокально-инструментальные ансамбли». «Красавчик, мы не засиделись?» «Нам в гильдию не пора?» «Макс, может, в гильдию уже?» «А то на нас тут окружающие уже как на экспонаты в музей смотрят», в этот момент спросила и Марина. На нас действительно смотрели, не афишируя, но с интересом. Все же здесь, в ресторане гостиницы, как понимаю, собирался, если не весь, то немалая часть светской тусовки города. И наши наряды новичков, так же, как наши собеседники... Капитан Гвардии, а после жрица Фиалка, привлекли всеобщее внимание и вызывали заинтересованность. «Вот, Макс, тёлочка твоя отдела говорит. Пойдем в гильдию уже. Жду не дождусь, когда можно будет кого-нибудь убить без общественного порицания. Вот сейчас не понял». «Патент получишь, поймешь. «А в двух словах...» «Мы поможем вам увидеть мир, повстречать в нем много интересных людей и нелюдей, и убить их!» Явно процитировала вербовочный плакат Доминика.